Чан Кайши у нас не спрашивал. Военный конфликт в Южном Аньхое поставил в тяжелые положения как главного военного советника Качанова, так и советнический аппарат третьего района. Они увидели, что от них скрывают все важные мероприятия, проводимые в войсках. Прибыв в Китай, я проинформировал нашего посла, что моя задача быть не только военным атташе, но и главным военным советником. После событий в Южном Аньхое я считал, что с моим вступлением на этот пост больше медлить нельзя. Как вновь прибывший военный атташе и одновременно главный военный советник, я рассчитывал как-то повлиять на позицию чуньцинских руководителей и постараться не допустить дальнейшего развертывания конфликта между Гаминданом и КПК. Отныне я мог выступать не просто как волонтер китайской армии, но и как официальный представитель Советского Союза, его вооруженных сил, которые оказывали помощь Китаю в борьбе с агрессором, а не в развертывании гражданской войны. Я мог говорить по военным вопросам не только как советник, но и выражать мнение нашего правительства. А военные вопросы в Китае в то время тесно переплетались с политической. Фанюшкин согласился с этими соображениями. Скоро из Москвы последовало указание, чтобы мы с послом и комдивом Качановым заявили Чан Кайши о моем новом назначении. Когда мы все трое попросили приема у Чан Кайши, китайцы, по-видимому, были основательно озадачены таким дипломатическим шагом со стороны главных представителей Советского Союза. Вероятно, они подумали, что наш визит связан с разгромом штабной колонны новой 4-й армии и что с нашей стороны последуют какие-то решительные возражения или протесты, с которым Чан Кайши хотел, видимо, подготовиться. Он всячески старался узнать через своих чиновников, чем вызвано наше посещение. Около недели он нас не принимал, стараясь выяснить цель визита. За эту неделю у меня, как военного атташе, китайские военные и политические деятели затаскали по приемам и банкетам, стараясь узнать, о чем мы трое собираемся говорить с Чан Кайши. Дав время китайцам поволноваться, я в беседе с начальником отдела внешних отношений Джан Цюнем заявил, чтобы китайцы не думали, что во время визита речь пойдет о серьезном вопросе, касающемся взаимоотношений между государствами Тема разговора будет совершенно не та, о которой они думают, но я заверил, что вопрос будет идти об улучшении наших взаимоотношений и нашей дальнейшей работе. Этого было достаточно. Очень скоро мы были приняты, Чан Кайши. На такой откровенный разговор с Чан Дзюним я пошел, зная, что он облечен доверием самого генерал Своей откровенностью я как бы давал ему аванс на будущее стремился показать, что хочу иметь с ним контакт, давая ему возможность блеснуть своей осведомленностью перед Чан Кайши и рассчитывая, что он отплатит мне долг сведениями, которые могли нас интересовать. Это оправдалось в дальнейшей работе. Фактически никаких секретов я Джан Сюню не открывал. И когда в ходе приема Панюшкин, как посол, проявил от имени нашего правительства, что Качанов Волгин отзывается в союз после окончания срока работы, и что наше правительство рекомендует в качестве главного военного советника меня, военного аташе чан Кайши приободрился, одобрительно посмотрел на присутствующего тут же Джан Цюня, на его лице появилась широкая улыбка, а с губ сорвались слова «Хао, хао, хорошо, хорошо». Он понял, что в лице военного аташе приобретает еще и военного советника – который, являясь официальным представителем Советского Союза, будет открыто помогать ему в вооруженной борьбе против Японцев. Перед отбытием в Советский Союз Качанов был награжден Чан Кайши высоким орденом, который получали только особо заслуженные генералы. Был устроен банкет, на котором мы обменялись любезностями, обещаниями поддержки и уверениями в дружбе между советскими вооруженными силами и китайской армией. Все это, как мне показалось, даже обрадовало Чан Кайши. Я продолжал тщательно изучать военно-политическую обстановку в Китае, страну и народ, сражающийся против японской агрессии.